Глава тридцать третья. Виктория. Я выхожу в прихожую и успеваю услышать последние слова Максика, которые он говорит своему папе. Что сделать братика? Как это ему вообще в голову пришло? И откуда такое выражение сделать? Я, конечно, в курсе, что современные шестилетние дети знают многое, но блин, я ему ничего подобного не говорила. Просто пока они с Сашкой сидели в соседних креслах и стриглись, мы болтали о братиках и сестричках. Максик все удивлялся, что у меня их целых три, и переживал, что у него нет ни одного. Я сказала, что, может, еще будут. И все. А теперь я готова провалиться сквозь землю. Сделайте мне братика. Ну, Максик дает. Я такого не говорила, выпаливаю я. Чувствую, что краснею. А босс смотрит на меня так... Не могу описать, но это точно взгляд истинного маньяка, аж не по себе стало. Максик проносится мимо и дво не сбив меня с ног. Я не настаиваю, чтобы вы размножались, продолжаю оправдываться я. Черт, опять не то ляпнула. Я просто... Да что вы на меня так смотрите? Как? Хрипло спрашивает он, как будто сожирать хотите. Да я. Интересно, почему у него голос такой придушённо хриплый? И вид какой-то нездоровый. Вы случайно не заболели? Интересуюсь я заодно, меняя тему. Может никуда не поедем? Собирайтесь, рявкает он. Мы с Максиком собрались, в отличие от вас, говорю я также на повышенных тонах. Разрявкался тут, я тоже умею рявкать. Ну тогда помогите мне, командует он. Я не ваша нянька, сами собирайтесь. Я лучше пойду сделаю вам чай с лимоном, а то хрипите тут. Спасибо, лисичка, произносит босс совсем другим голосом, но тоже очень странным. Через час мы уже сидим в машине. Мой босс, видимо, служил в армии, собирает чемоданы за пятнадцать минут, так что мы еще успели попить чая с лимоном. Он больше не хрипел и больным не выглядел, видимо, показалось. По дороге мы заезжаем в гипермаркет купить запас продуктов. Максик, я привяжу тебя к тележке, говорю, я хватая своего подопечного, который в очередной раз наравить затеряться между рядами. Я буду как будто конь, а ты можешь вести себя так, как будто ты спокойный тихий ребенок. Тихий? удивленно переспрашивает он. Ага, и послушный. Могу, серьезно кивает он, а потом сокрушенно признается, но недолго. Когда поймешь, что больше не можешь быть послушным, просто возьми меня за руку, договорились? Хорошо, лисичка, кивает Максик. А его папа снова таращится на меня каким-то странным взглядом и выдаёт. Виктория, вы гениальный воспитатель. Спасибо, Арсений Михайлович. Но мне бы хотелось быть гениальным дизайнером. Это вы ещё успеете. Кстати, они перейтили нам на ты. В честь чего это? В честь переезда на дачу. в более неформальную обстановку. Нет, спасибо, меня все устраивает. Давайте все же держать дистанцию. Вы правы, дистанцию надо держать. И сверкает на меня демоническими глазами. А мне снова начинает казаться, что он хочет порубить меня на шницели и сожрать. Мы как раз проходим мимо полок с разными соленьями. Арсений Маньякович кладет в тележку маринованные помидоры, огурцы, видимо, на закуску. Прихватывает зеленый горошек и кукурузу. А вы что-то из солений любите, Виктория? Каперсы, говорю я, и тянусь за банкой. Каперсы? Они же мерзкие. Сами вы мерзкие, Арсений Маньякович. Интересный у вас вкус. Сыр с плесенью, каперсы, оливки еще люблю с анчоусами и вяленые помидоры, а еще сушеного желтопузика. «А соленые тараканьи лапки вы любите?» — насмехается надо мной босс. «Конечно!» — киваю я ему в тон. Максик хохочет. «А моченые гусеничьи жопки?» — продолжает издеваться Арсений Маньякович. «Гусеничьи жопки!» — заходится от смеха Максимка. «Жопки ешьте сами!» — бурчу я. И ставлю в тележку еще одну банку вяленых помидоров. А за моей спиной вдруг раздается. Интересно, на что вас будет тянуть, когда вы забеременеете? Я резко оборачиваюсь. Откуда такие мысли, Арсений Михайлович? Да ваши вкусы новейли. Пожимает плечами он, а я задумываюсь. И правда. Если я сейчас хочу всего того, на что набрасываются нормальные беременные, то какие желания будут меня мучить, когда я буду вынашивать ребенка? Резко тряхнув головой, я отбрасываю непрошенные мысли. Какая еще беременность? По плану до нее лет десять. Мы добираемся до мясного отдела, и босс начинает грузить в тележку охлажденное мясо. Завтра у нас будет шашлык, а кто будет его готовить? Я не умею. Я? Вы же работаете. Но у меня же будут перерывы. А у меня? Что? Будут перерывы и выходные, чтобы съездить в город? Нет, отвечает босс. Как это нет? «Отдыхать вы, конечно, можете, сколько угодно, но уезжать нет». «Я не ваша крепостная». «Вы моя...» Он зависает, молчит, смотрит на меня. Так и выколола бы эти леденящие обжигающие глаза шампурами, которые он только что закинул в тележку. «У меня бачата, я не могу без нее жить», — заявляю я. «Ну и танцуйте свою бачату на здоровье. Одна? Вам нужна компания?» Конечно, это парный танец. Мне нужен партнер. Может, вы будете со мной танцевать? С сарказмом спрашиваю я. Буду внезапно кивает он. Я буду вашим партнером. И я тут же жалею о сказанном.